Глава 2. Великие князья Святослав Всеволодович, Андрей Ярославич и Александр Невский, один после другого. 1247-1263 годы. Александр Варде. Князь Московский убит Литвою. Дряхлость Батыева. «Посольство из Рима», «Болезнь Александрова», «Посольство в Норвегию», «Бегство Андреева», «Благоразумие Александра», «Ветренность новогородцев», «Смерть Батыева», «Исчисление жителей в России», «Казнь бояр», «Покушение Даниилом свергнуть Иго», «Откупщики бессерменские», Кончина и добродетели Александровы – выходцы из чужих земель, мятежи в Орде. Узнав о кончине отца, Александр спешил во Владимир, чтобы оплакать оную вместе с родными и взять нужные меры для государственного порядка. Следуя обыкновению, дядя Невского Святослав – Наследовал престол Великокняжеской, Утвердив сыновей Ярославовых На их частных княжениях. До Доселе Александр не преклонял выи в Орде, И россияне еще с гордостью Именовали его своим независимым князем, Даже стращали им моголов. Батый слышал о знаменитых его достоинствах, и велел сказать ему «Князь Новогородский, известно ли тебе, что Бог покорил мне множество народов? Ты ли один будешь независимым? Но если хочешь властвовать спокойно, то явись немедленно в шатре моем, да познаешь славу и величие моголов». Александр любил отечество более своей княжеской чести, не хотел гордым отказом подвергнуть оное новым бедствиям, и, презирая личную опасность не менее тщеславия, вслед за братом Андреем поехал в стан Могольский, где Баты, приняв их с ласкою, объявил вельможам, что слава не увеличила достоинств Александровых, и что сей князь действительно есть человек необыкновенный. Такое сильное впечатление сделали в нем мужественный вид Невского и разумные слова его, одушевленные любовью к народу российскому и благородством сердца. Но Александр и брат его долженствовали, подобно Ярославу, ехать в Татарию к великому хану. Сии путешествия были ужасны. Надлежало проститься с Отечеством на долгое время, терпеть голод и жажду, отдыхать на снегу или на земле, раскаленной лучами солнца. Везде голая печальная степь, лишенная убранства и тени лесов, усеянная костями несчастных странников, Вместо городов и селений представлялись взору одни кладбища народов кочующих. Может быть, в самой глубокой древности ходили там караваны купеческие. Скифы и греки сражались с опасностью, нуждою и скукою, по крайней мере, в надежде обогатиться золотом. Но что ожидало князей российских в Татарии, уничижение и горесть. Рабство тягостное для народа, еще не сноснее для государей, рожденных с правом властвовать. Сыновья Ярославовы, скитаясь в сих мертвых пустынях, воспоминали плачевный конец отца своего и думали, что они также, может быть, навеки простились с любезным отечеством. 1248 год. В отсутствие Александра, меньший брат его, Михаил Московский, прозванием Храбрый, изгнал, как сказано в некоторых летописях, дядю их Святослава из Владимира, но в ту же зиму, воюя с Литвою, положил свою голову в битве. Тело его осталось на берегу Протвы. Епископ Суздальский Кирилл, ревностный блюститель княжеской чести, велел привезти оное во Владимир и положил в стене храма соборного, а братья Михайловы отметили литовцам, разбив их близ Зубцова. 1249-1250 годы Наконец Александр и брат его благополучно возвратились от великого хана, который столь был доволен ими, что поручил Невскому всю Южную Россию и Киев, где господствовали чиновники Батыевы. Андрей же сел на престоле Владимирском, а дядя их Святослав, без успеха ездив жаловаться на то в Орду, Через два года скончался в Юрьеве-Польском. Удельные князья Владимирские зависели тогда в особенности от Сартака и часто бывали в его стане, как то Борис Ростовский и Глеб Василькович Белозерский, ибо Дряхлый Батый, отец Сартаков, хотя жил еще несколько лет, но уже мало занимался делами покоренной России. В сие время герой Невский, коего имя сделалось известно в Европе, обратил на себя внимание Рима и получил от папы Инокентия IV письмо, врученное ему, как сказано в наших летописях, двумя хитрыми кардиналами Гальдом и Гемонтом. Инокентий уверял Александра, что Ярослав, отец его, находясь в татарии у великого хана, сведомо или по совету какого-то боярина, дал слово монаху Карпину принять веру латинскую и без сомнения исполнил бы свое обещание, если бы не скончался, внезапно уже присоединенный к истинному стаду Христову, что сын обязан следовать благому примеру отца, если хочет душевного спасения и мирского счастья, что в противном случае он доказал бы свою безрассудность, не слушаясь Бога и римского его наместника, что князь и народ российский найдут тишину и славу под сенью западной от церкви, что Александр должен, как верный страж христиан, немедленно уведомить рыцарей Ливонского ордена если моголы снова пойдут на Европу. Папа в заключение хвалит Невского за то, что он не признал над собою власти хана, ибо Иннокентий еще не слыхал тогда о путешествии сего князя в Орду. Александр, призвав мудрых людей, советовался с ними и написал к папе, «Мы знаем истинное учение церкви, а вашего не приемлем» и знать не хотим. Он, без сомнения, не поверил клевете на память отца его. Сам Карпин в описании своего путешествия не говорит ни слова о мнимом обращении Ярослава. 1251-1252 годы новогородцы встретили Невского живейшей радостью, также и митрополита Кирилла, который прибыл из Владимира и к общему удовольствию посвятил их архиепископа Далмата. Внутреннее спокойствие нового города было нарушено только случайным недостатком в хлебе, пожарами и весьма опасную болезнью князя Александра, в коей все государство принимало участие, возлагая на него единственную свою надежду, ибо он, умев заслужить почтение моголов, разными средствами благотворил несчастным согражданам и посылал в Орду множество золота для искупления россиян, бывших там в неволе. Бог услышал искреннюю молитву народа, бояр и духовенства. Александр выздоровел и, желая оградить безопасностью Северную область Новогородскую, отправил посольство к норвежскому королю Гакону в Дройшгейм, предлагая ему, чтобы он запретил финмаркским своим подданным грабить нашу ложь и Корелию. Послам российским велено было также узнать лично Гаконову дочь именем Христину, на коей Александр думал женить сына своего Василия? Король норвежский, согласный на то и другое, послал в Новгород собственных вельмож, которые заключили мир и возвратились к Гакону с богатыми дарами, но с обеих сторон желаемый брак не мог тогда совершиться, ибо Александр, сведов о новых несчастьях Владимирского княжения, Отложил семейственное дело, до иного, благоприятнейшего времени, и спешил в Орду, чтобы прекратить сии бедствие. Брат его Андрей, зять Даниила Галицкого, хотя и имел душу благородную, но ум ветреный и не способный отличать истинное величие от ложного, княжа во Владимире занимался более звериною ловлею нежели правлением, слушался юных советников и, видя беспорядок, обыкновенно происходящий в государстве от слабости государей, винил в том не самого себя, не любимцев своих, а единственно несчастные обстоятельства времени. Он не мог избавить Россию от ига, по крайней мере, следуя примеру отца и брата, мог бы деятельным мудрым правлением и благоразумной уклончивостью в рассуждении моголов облегчить судьбу подданных. Всем состояла тогда истинная великодушие. Но Андрей, пылкой, гордый, положил, что лучше отказаться от престола, нежели сидеть на нем данником Батыевым, и тайно бежал из Владимира с женою своею и с боярами. «Не врюй!» Олабуга, прозванием «Храбрый», и Котья, воеводы татарские, уже шли всее время наказать его за какое-то ослушание. Настигнув 24 июля 1252 года Андрея у Переславля, разбили княжескую дружину и едва не схватили самого князя. Обрадованное случаем мстить россиянам, как мятежникам, толпы Неврюевы рассыпались по всем областям Владимирским, брали скот, людей, убили в Переславле воеводу, супругу юного Ярослава Ярославича, пленили его детей и с добычей удалились. Несчастный Андрей искал убежища в Новегороде, городе, но жители не хотели принять его. Он дождался своей княгини в Обскове, оставил ее в Колыване или Ревеле у датчан и морем отправился в Швецию, куда через некоторое время приехала к нему и супруга. Но добродушная ласка шведов не могла утешить его всем произвольном изгнании. Отечество и престол не заменяются дружелюбием иноземцев. Александр благоразумными представлениями смирил гнев Сартака на россиян и признанный в Орде великим князем с торжеством въехал во Владимир. Митрополит Кирилл и гумены, священники встретили его у золотых ворот. Также все граждане и бояре под начальством тысяческого столицы Романа Михайловича. Радость была общая. Александр спешил оправдать ее неусыпным попечением о народном благе, и скоро воцарилось спокойствие в великом княжении. Люди, испуганные нашествием Неврюя, возвратились в домы, земледельцы к плугу и священники к алтарям. В сие время татары отпустили от себя рязанского князя Олега Ингварича, Который, долгое время страдав в неволе, через 6 лет умер в отчизне монахом и схимником. Сын его Роман наследовал престол Рязанский. 1253 год. Выехав из нового города, Александр оставил там сына своего Василия, который счастливо отразил литовцев. Псков, внезапно осажденный ливонскими рыцарями, Защищался мужественно, неприятель отступил, сведов, что идут новогородцы, а россияне и кореала, опустошив часть Ливонии, в окрестностях Наровы разбили немцев, таким образом наказанных за нарушение мира и принужденных согласиться на все требования победителей. 1255 год. Между тем, как великий князь, Радовался успехом оружия Новогородского, он был изумлен нечаянным известием, что сын его Василий с бесчестием изгнан оттуда и приехал в Торжок. За год до сего времени брат Невского Ярослав, княжев в Твери, по каким-то неудовольствиям выехал оттуда с боярами, Сделался князем Псковским и разными хитростями преклонил к себе новогородцев. Они стали жаловаться на Василия, хотели послать архиепископа с челобитьем к Александру, и вдруг, забыв благодеяние Невского героя, объявили Ярослава своим правителем. Великий князь, огорченный поступком брата и народа, ему любезного, вооружился в надежде смирить их без кровопролития. Ярослав, не посмев обнажить меча, скрылся, но граждане, призывая имя Богоматери, клялись навече умереть друг за друга и стали полками на улицах. Впрочем, не все действовали единодушно. Многие бояре думали единственно о личных выгодах, Они желали торговаться с великим князем, чтобы предать ему народ. В числе их был некто Михалко, гражданин властолюбивый, который, лаская посадника Ананию, тайно намеревался заступить его место и бежал в Георгиевский монастырь, велев собраться там своим многочисленным единомышленникам. Граждане устремились за ним в погоню. Кричали «Он изменник! Убьем злодея!» Но посадник, не зная Михалкова умыслу, спас сего мнимого друга и говорил им с твердостью «Убейте прежде меня самого!» в благодарность за такую услугу Михалко, встретив Александра, описал ему Ананию как первого мятежника и посол великого князя, приехав в Новгород, объявил жителям навече, чтобы они выдали ему посадника, или разгневанный государь будет их неприятелем. Народ отправил к Александру Далмата, архиепископа, и Клима Тысячского. «Новгород любит тебя и не хочет противиться своему законному князю», говорили ему сии послы. «Иди к нам с Богом, но без гнева, «И не слушайся наших изменников, а Нания есть добрый гражданин!» Александр, отвергнув все их убеждения, требовал головы посадника. В подобных случаях новогородцы стыдились казаться малодушными. «Нет!» — говорил народ. «Если князь верит новогородским клятвопреступникам более, нежели нову городу, то Бог и Святая София не оставят нас. Не виним Александра, но будем тверды». Они три дня стояли вооруженные. Наконец князь велел объявить им, что он удовольствуется сменою посадника. Тогда Анания с радостью отказался от своего верховного сана, а коварный Михалко принял начальство. Александр вступил в Новгород, дав слово не стеснять прав народных, и с честью возвратился в столицу Владимирскую. 1256 год. Скоро шведы, финны и немцы явились на берегах Наровы и заложили там город. Стревоженные новогородцы послали гонцов к Александру и в свои области для собирания людей ратных. Хотя опасность миновалась, ибо шведы ушли, не до крепости, но великий князь, немедленно прибыв в Новгород с митрополитом Кириллом, велел полкам изготовиться к важному предприятию, не сказывая ничего более. Только у Копорья, где митрополит дал Невскому благословение на путь, сведали войны, что они идут в Финляндию, Устрашенные дальним зимним походом, многие новогородцы возвратились домой. Впрочее, сносили терпеливо ужасные вьюги и метели. Погибло множество людей. Однако ж россияне достигли своей цели, то есть опустошили знатную часть Финляндии, где, по сказанию шведских историков, некоторые жители держали нашу сторону, недовольные правлением шведов, и насильственными их поступками. Поручив Новгород сыну своему Василию, Александр долженствовал снова ехать в Орду, где произошла тогда великая перемена. Батый умер. Сын его, вероятно, Сартак, хотел господствовать над татарами, но был жертвою властолюбивого дяди именем Берки который умертвив племянника согласно с волей великого хана, объявил себя преемником Батыевым и верил дела российские своему наместнику Уловчию. 1257 год. Сей вельможа принимал наших князей и дары их. К нему явился Александр с Борисом Васильковичем и братом Андреем, ибо сей последний уже возвратился тогда в Отечество и жил в Суздале. Вероятно, что они, сведав намерение татар обложить Северную Россию, подобно Киевскому и Черниговскому княжению, определенную Данию по числу людей, желали отвратить сию тягость, но тщетно. Вслед за ними приехали чиновники татарские в область Суздальскую, Рязанскую, Муромскую — сочли жителей и поставили над ними десятников, сотников, темников для собрания налогов, увольняя от всей общей дани только церковников и монахов. Хитрость — достойное замечание. Моголы, вступив в наше Отечество, с равною свирепостью лили кровь и мирян, и духовных, ибо не думали жить близ его пределов — и страшась оставить за собою многочисленных врагов, хотели мимоходом истребить всех людей, но обстоятельства переменились. Орда Батыева расположилась навсегда кочевать в привольных окрестностях Волги и Дона. Хан ее для своих выгод должен был в некотором смысле щадить подданную ему Россию, богатую естественными и для самих варваров нужными произведениями. Узнав же власть духовенства над совестью людей, вообще усердных к вере, моголы старались задобрить его, чтобы оно не возбуждало россиян противоборствовать игу татарскому, и чтобы хан тем спокойнее мог повелевать нами. Изъявляя уважение к духовенству, все завоеватели хотели доказать что они не суть враги бога русского, как думал народ. В одно время с Александром возвратился из Орды Глеб Василькович. Сей князь Белозерский ездил к великому хану и там женился, без сомнения, на какой-нибудь могольской христианке, ибо самые жены ханов явно исповедовали веру спасителеву. Он надеялся с брачным союзом, доставить некоторые выгоды своему утесненному отечеству. 1257-1258 годы, через несколько месяцев, великий князь вторично ездил Кулавчию с Борисом Ростовским, с Андреем Суздальским и Ярославом Тверским, который, признав вину свою, уже снова пользовался искренней дружбою Александра, Наместник Ханский требовал, чтобы Новгород также платил дань поголовную. Герой Невский, некогда ревностный поборник новогородской чести и вольности, должен был с горестью взять на себя дело столь неприятное и склонить к рабству народ гордый, пылкий, который все еще славился своей исключительной независимостью, Вместе с татарскими чиновниками и с князьями Андреем и Борисом Александр поехал в Новгород, где жители Сведов о его намерении пришли в ужас. Напрасно говорили некоторые, и посадник Михалко, что воля сильных есть закон для благоразумия слабых, и что сопротивление бесполезно. Народ ответствовал грозным воплем, умертвил посадника и выбрал другого. Сам юный князь Василий, по внушению своих бояр, уехал из Новогорода в Псков, объявив, что не хочет повиноваться отцу, везущему с собою оковы и стыд для людей вольных. В всем расположении Александр нашел большую часть граждан и не мог ничем переменить его. Они решительно отказались от Дани, но отпустили могольских чиновников с дарами, говоря, что желают быть в мире с ханом, однако ж свободными от Ига рабского. Великий князь, негодуя на ослушного сына, велел схватить его в Обскове и под стражую отвезти в Суздальскую землю, а бояр наставников Васильевых казнил без милосердия. Некоторые были ослеплены, Другим обрезали нос. Казнь жестокая, но современники признавали ее справедливою, и самый народ считал их виновными, ибо они возмутили сына против отца. Столь власть родительская оказалась священною. 1259 год Александр остался в Новегороде, и, предвидя, что хан не удовольствуется дарами, ждал следствий неприятных. В самом деле пришло известие из Владимира, что войско Ханова уже готово идти к новому городу. Сия весть, впрочем, ложная, имела такое действие в народе, что он на все согласился, и великий князь уведомил моголов о его покорности. Чиновники их, Беркай и Косачик, с женами и со многими товарищами, явились на берегах Волхова для переписи людей и начали было уже собирать дань в окрестностях столицы, но столь наглым и для бедных утеснительным образом, что граждане, Сведов о том, вдруг переменили мысли, сделалось волнение. Чиновники Могольские требовали стражи для своей безопасности. Александр приставил к ним посадникова сына, и боярских детей, чтобы они днем и ночью стерегли их домы, мятеж не утихал. Бояре советовали народу исполнить волю княжескую, а народ не хотел слышать о Дании и собирался вокруг Софийской церкви, желая умереть за честь и свободу, ибо разнесся слух, что татары и сообщники их намерены с двух сторон ударить на город, Наконец Александр прибегнул к последнему средству, выехал из дворца с могольскими чиновниками, объявив, что он предает мятежных граждан гневу хана и несчастной судьбе их, навсегда расстается с ними и едет во Владимир. Народ поколебался. Бояре воспользовались сим расположением, чтобы склонить его упорную выю под ненавистное ему иго, действуя, как говорит летописец, согласно своими личными выгодами. Дань поголовная, требуемая моголами, угнетала скудных, а не богатых людей, будучи для всех равная. Бедствие же войны отчаянно и страшило последних гораздо более, нежели первых». И так народ покорился, с условием, кажется, не иметь дела с баскаками и доставлять определенное количество серебра прямо в Орду или через великих князей. Моголы ездили из улицы в улицу, переписывая домы. Безмолвие и скорбь царствовали в городе. Бояре еще могли утешаться своей знатностью и роскошным избытком, Добрые, простые граждане, утратив народную честь, лишились своего лучшего достояния. Вельможи татарские, распорядив налоги, удалились. Александр поручил Новгород сыну Димитрию и возвратился в великое княжение через Ростов, где вдовствующая супруга Василькова Мария, князь Борис и Глеб, угостили его с любовью. Но сей государь великодушный мог ли быть счастлив и весел в тогдашних обстоятельствах России? Отечество наше рабствовало Днестрадо-Ильменя. Даниил Галицкий, будучи смелее Александра, тщетно думал по смерти Батыя избавиться от власти моголов. Деятельностью ума необыкновенного восстановив свое княжение — и загладив в нем следы татарского опустошения, он брал участие в делах Европы и два раза ходил помогать Беле Венгерскому, неприятелю императора Фридерика и короля Богемского. Венгры, по словам летописца, удивлялись стройности полков российских, их татарскому оружию и пышности самого князя, Его богатая одежда, греческая, обшитая золотыми кружевами, сабле, стрелам, седлу, окованным драгоценными металлами с блестящую резьбою, сия вражда была за областью умершего герцога австрийского Фридерика. Белла, император и король Богемский хотели овладеть ими. Первый объявил себя защитником дочери Фридериковой именем Гертруды, уступившей ему свои наследственные права, женил на ней Даниилова сына Романа, отправил их в Юденбург и клялся Гертруде отдать ей Австрию и Стирию, как скоро завоюет Оне. Тем серднее Даниил — Доброжелательствовал королю венгерскому. Несмотря на глазную болезнь, которая мешала ему видеть, выступил в поле с краковским герцогом, разорил богемскую Силезию, взял нос сельд, выжег окрестности Тропповские и возвратился довольный мыслью, что никто из древних героев российских, ни святой Владимир, ни великий отец его, не воевал столь далеко в земле немецкой. Хотя Белла не исполнил данного Гертруде слова и даже не защитил ее супруга, осажденного богемским принцем Юденбурге, так что Роман, оставив беременную жену, принужден был уйти к отцу, но Даниил остался другом венгров. Счастливые войны с Етвягами и с Литвою более и более прославляли мужество сего князя, Первые, не находя безопасности и за своими лисистыми болотами, согласились платить ему дань черными куницами и серебром. В Литве господствовал тогда славный Миндовг, баснословно производимый некоторыми летописцами от племени древних римлян, а другими от наших князей полоцких. Он жил в Кернове, повелевал всеми иными князьками литовскими и грабя соседственные земли христианские – искал приязни одного Даниила, который женился вторым браком на его племяннице. Несколько времени, быв друзьями, они сделались неприятелями. Миндовг, опасаясь честолюбивых братьев Данииловой супруги Тавтивила и Эдивида, велел им воевать Смоленскую область, но в то же время замышлял их убить. Племянники сведали и бежали во Владимир-Волынский. Обрадованный случаем унизить гордость Миндовга Даниил представил ляхам и рижским немцам, что междуусобия князей литовских есть счастье для христиан и что надобно он им воспользоваться. Немцы действительно вооружились, россияне также. Самые ятвяги и жмудь в угодности им восстали на Литву. Даниил завоевал Гродно и другие места литовские, но скоро немцы изменили отчасти подкупленные Миндовгом отчасти им обманутые, ибо сей хитрый язычник, видя беду, принял веру латинскую и заслужил покровительство легкомысленного папы Александра IV, давшего ему Сан-Королевский. Через два года увидели обман. Миндовг крайностью уступив Даниилову сыну Роману Новогродок, слоним Волковиск и выдав дочь свою за его меньшего брата именем Шварна, отдохнув и собрав силы, снова обратился к идолослужению и к разбоям, гибельным для Рижского ордена, Мазовии, Смоленских, Черниговских, даже Новогородских областей. В время... Даниил, ободряемый королем венгерским, ляхами и собственными успехами воинскими, дерзнул объявить себя врагом моголов. Они вступили в Понизье и заняли Бокоту, и юный Лев Данилович, выгнав их оттуда, пленил Баска Каханского. Темник Батыев Куремса не мог взять Кременца и, сильно убеждаемый Изяславом Владимировичем, внукам Игоря Северского и Тигаличу, ответствовал «Даниил Страшен». Вся Южная Россия с беспокойством ждала следствий, а мужественный Даниил, пленив Изяслава и пользуясь изумлением татар, отнял у них города между реками Бугом и Тетеревом, где баскаки господствовали, как в своих улусах. Он хотел даже освободить и Киев, но возвратился с пути, чтобы защитить Луцкую область, разоряемую литовцами, мнимыми его союзниками. Уже Даниил веселился мыслью о совершенной независимости, когда новые бесчисленные толпы моголов, ведомые свирепым Бурундаем, преемником слабого Куремсы, явились на границах Литвы и России. «Желаю знать». «Друг ли ты хану или враг?» Сказали королю Галицкому послы Бурандаевы. «Если друг, то иди с нами воевать Литву». Даниил колебался. Видел превосходство сил татарских, медлил и, наконец, послал Василька к Бурандаю с дружиною и с ласковыми словами, которые сперва имели счастливое действие. Сонмы моголов устремились на Литву, да то ли им неизвестную. Одни дремучие леса и вязкие болота могли спасти жителей. Города и веси исчезли. Ятвяги испытали тоже бедствие. Хваля мужество, оказанное братом Данииловым в разных шибках, Бурандай отпустил его во Владимир. Прошло два года в тишине и спокойствии для юго-западной России. Даниил, именуя себя другом ханским, строил, укреплял города и не переставал надеяться, что державы соседственные рано или поздно увидят необходимость действовать общими силами против варваров, но Бурандай открыл глаза и, вступив в область Галицкую, дал знать ее королю, чтобы он явился в его стане как смиренный данник или ждал казни. Даниил послал к нему брата, сына Хомского епископа Иоанна, и дары. Хотите ли уверить нас в искренней покорности, говорил темник Ханов, разберите или предайте огню стены крепостей ваших, сравняйте их окопы с землею. Василько и Лев не смели ослушаться. Города Данилов, Стажок, Кременец, Луцк-Львов, незадолго до того времени основанный и названный именем старшего сына Даниилова, обратились в село, быв лишены своих укреплений, ненавистных татарам. Бурундай веселился, смотря на пылающие стены и башни Владимирские, хвалил повиновение Василька и в знак особенного удовольствия несколько дней пировав в его дворце пошел к холму, откуда горестный Даниил уехал в Венгрию. Провидение вторично спасло сей город хитростью Василька, который, будучи послан с двумя мурзами, знавшими русский язык, чтобы склонить жителей к сдаче, взял в руку камень и сказав «Не велю вам обороняться!» кинул его на землю. Воевода Холмский угадал мысль князя и с притворным гневом ответствовал ему «Удалися! Ты враг государя нашего!» Василька действительно хотел, чтобы жители сопротивлялись, имея лучших ратников, укрепления надежное и много самострелов, а татары, не любя долговременных кровопролитных осад, через несколько дней отступили, чтобы воевать Польшу, где Василько и Лев служили им невольным орудием в злодействах. Так сии князья уговорили Сендомирского начальника сдаться, обещая ему и гражданам безопасность. Но с горестью должны были видеть, что моголы в противность условию резали и топили народ в Висле. Наконец Бурандай возвратился к берегам Днепра с угрозой, что области Волынская и Галицкая – Снова будут пеплом, если их князья не захотят мирно рабствовать и платить Дани Хану. Следственно, важные усилия и хитрости Данииловы остались бесполезными. Он не нашел помощи ни в Кракове, ни в Венгрии, к единственному утешению своему сведов на пути, что Василько победил Миндовга, слабого против моголов но ужасного для соседственных образованных государств. Как скоро Бурандай удалился, хищные литовцы опустошили Мазовию, убили ее князя Самовита и впали в наше владение близкамена предводимое каким-то изменником, боярином Рязанским Евстафием. Василько, разбив их на берегах озера Невельского, послал к брату множество трофеев — коней оседланных щитов, шлемов и копий литовских. Мы описали здесь случаи нескольких лет относительно к юго-западной России, которая со времен Батыева нашествия отделилась от Северной, имея особенную систему государственную, связанную с делами Венгрии, Польши и немецкого ордена гораздо более, нежели суздальскими или новогородскими. Последнее для нас важнее ибо там решилась судьба нашего Отечества. Александр Невский по возвращении своем во Владимир терпеливо сносил бремя жестокой зависимости, которая более и более отягощала народ. Господство моголов в России открыло туда путь многим купцам Бессерменским, Харасским или Хивинским и с опытным в торговле и хитростях корыстолюбия Сии люди от у алюта наших княжений брали неумеренные росты с бедных людей и в случае неплатежа объявляя должников своими рабами отводили их в неволю. Жители Владимира, Суздаля, Ростова вышли наконец из терпения, и в 1262 году единодушно восстали при звуке вечевых колоколов на сих лихоимцев Некоторых убили, а прочих выгнали. То же сделалось и в других городах Северной России. В Ярославле народ умертвил какого-то злочестивого отступника именем Зосиму, бывшего монаха, который, приняв веру магометанскую в Татарии, хвалился милостью нового великого хана Коблая и ругался над святынью христианства. «Тело его бросили псам на снедение». В Устюге находился тогда могольский чиновник Буга. Собирая дань жителей, он силою взял себе в наложницы дочь одного гражданина именем Марию, но умел снискать ее любовь и, сведав от нее, что Устюжане хотят лишить его жизни, объявил желание креститься. Народ простил ему свои обиды, а Буга, названный в христианстве Иоанном, из благодарности женился на Марии. Сей человек добродетелями и набожностью приобрел всеобщую любовь, и память его еще хранится в Устюге. Там показывают место, на коем он, забавляясь соколиною охотою, вздумал построить церковь Иоанна Предтечи, и которая до ныне именуется Сокольею Горою. Сии происшествия должны были иметь следствие весьма несчастное. Россияне, наказав лихаимцев харасских, озлобили татар, их покровителей. Правительство не могло или не хотело удержать народа. То и другое обвиняло Александра в глаза хановых, и великий князь решился ехать в Орду с оправданием и с дарами. Летописцы сказывают и другую причину его путешествия. Моголы незадолго до того времени требовали вспомогательного войска от Александра. Он хотел избавиться от сей тягостной обязанности, чтобы бедные россияне, по крайней мере, не проливали крови своей за неверных. Уже готовый к отъезду Александр послал дружину в Новгород и велел Дмитрию идти на ливонских рыцарей. Сей юный князь взял приступом дерпт, укрепленный тремя стенами, истребил жителей и возвратился обремененной добычею, Кроме многих новогородцев с ним ходил Ярослав Тверской, Константин, зять Александров, сын Ростислава Смоленского и князь литовский Рофтвилл, племянник Миндовков, который принял веру христианскую и господствовал в Полоцке, или завоевав его, или, что гораздо вероятнее, будучи добровольно призван жителями по смерти Бричеслава, тести Александрова. Ибо Тофтевилл имел славу доброго князя. С помощью Даниила Галицкого и Ливонских рыцарей он утвердил оружием свою независимость от дяди и жил мирно с россиянами. Александр нашел хана Берку в волжском городе Сарае, Всей Батыев преемник любил искусство и науки, ласкал ученых, художников, украсил новыми зданиями свою копчакскую столицу и позволил россиянам, в нем обитавшим, свободно отправлять христианское богослужение. Так что митрополит Кирилл в 1261 году учредил для них особенную епархию под именем «Царской», с коею соединили после епископии Южного Переяславля. Великий князь успел в своем деле, оправдав изгнание бессерменов из городов Суздальских, хан согласился также не требовать от нас войска, но продержал Невского в Орде всю зиму и лето. Осенью 1263 года Александр, уже слабый здоровьем, возвратился в Нижний Новгород, и, приехав оттуда в городец, за немог тяжкою болезнью, которая пресекла его жизнь 14 ноября. Истощив силы душевные и телесные в ревностном служении Отечеству, пред концом своим он думал единственно о Боге, постригся, принял схиму и, слыша горестный плач вокруг себя, тихим голосом, но еще с изъявлением нежной чувствительности, сказал добрым слугам, «Удалитесь и не сокрушайте души моей жалостью». Они все готовы были лечь с ним в гроб, любив его всегда, по собственному выражению одного из них, гораздо более, нежели отца родного. Митрополит Кирилл жил тогда во Владимире, сведав о кончине великого князя, он в собрании духовенства воскликнул «Солнце Отечества закатилось!» Никто не понял сей речи. Митрополит долго безмолствовал, залился слезами и сказал, «Не стало, Александра!» Все оцепенели от ужаса, ибо Невский казался необходимым для государства и политам своим мог бы жить еще долгое время. Духовенство, бояре, народ в глубокой скорби повторяли одно слово — Погибаем. Тело великого князя уже везли в столицу. Несмотря на жестокий зимний холод, митрополит, князья, все жители Владимира шли навстречу ко гробу. До Боголюбова не было человека, который бы не плакал и не рыдал. Всякому хотелось облобызать мертвого и сказать ему, как живому, чего Россия в нем лишилась». Что может прибавить суд историка в похвалу Александру к всему простому описанию народной горести, основанному на известиях очевидцев? Добрые россияне включили Невского в лик своих ангелов-хранителей и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику Отечества, разные благоприятные для России случаи, Столь потомство верило мнению и чувству современников в рассуждении сего князя. Имя святого, ему данное, гораздо выразительнее великого, ибо великими называют обыкновенно счастливых. Александр же мог добродетелями своими только облегчать жестокую судьбу России, и подданные ревностно славя его память доказали, что народ иногда справедливо ценит достоинство государей и не всегда полагает их во внешнем блеске государства. Самые легкомысленные новогородцы, неохотно уступив Александру некоторые права и вольности, единодушно молили Бога за усопшего князя, говоря, что он «много потрудился за Новгород и за всю землю русскую», Тело Александрова было погребено 23 ноября в монастыре Рождества Богоматери, именуемом тогда Великою Архимандритиею, где и покоилось до самого 18 века, когда государь Петр I вздумал перенести сии остатки бессмертного князя на берега Невы, как бы посвящая ему новую свою столицу и желая тем утвердить ее знаменитое «бытие». По кончине первой супруги именем Александры, дочери полоцкого князя Бречеслава, Невский сочетался вторым браком с неизвестную для нас княжною Вассою, кое тело лежит в Успенском монастыре Владимирском в церкви Рождества Христова, где погребена и дочь его Евдокия. Слава Александрова, по свидетельству наших родословных книг, привлекла к нему из чужих земель особенно из Германии и Пруссии, многих именитых людей, которых потомство до ныне существует в России и служит государству в первейших должностях воинских или гражданских. В княжении Невского начались в Волжской или Копчакской орде согласия, бывшие предвестием ее падения. Но Гай, один из главных воевод татарских, надменный могуществом, не захотел повиноваться хану, Сделался в окрестностях Черного моря владетелем независимым и заключил союз с Михаилом Палеологом, императором греческим, который в 1261 году к общему удовольствию россиян, взяв царьград и восстановив древнюю монархию византийскую, не устыдился выдать побочную свою дочь Ефросинию за сего мятежника от имени Нагая, произошло, как вероятно, название татар Ногайских, ныне подданных России. Несмотря на внутреннее неустройство, моголы более и более распространяли свои завоевания и через Казанскую Болгарию дошли до самой Перми, откуда многие жители ими утесненные бежали в Норвегию, где король Гакон обратил их в веру христианскую и дал им земли для поселения.